Книжечка небольшого формата в белой обложке. Посередине черный квадрат. Борис Савенков в кресле за письменным столом с папироской в руке. На столе бювар с листом белой бумаги, чернильницы и пресс-папье. Сзади на стене в полосатых обоях надорванная карта какой-то страны. А над черным квадратом надпись. Борис Савенков в тюрьме. Посмертный рассказ. Предисловие Анатолия Васильевича Луначарского. С портрета прямо на читателя смотрит Савенков, полысевший, постаревший, с удивленно-вопросительным, недоуменно-тревожным выражением глаз, с искриившей, обрюзшей лицо жалкой улыбкой, весь осевший, беспокойный, неуверенный. Снят ли он впрямь в тюремной комфортабельной камере? или в своем рабочем кабинете, недостатки ли это клише, или только теперь, после трагического конца, видит глаз в его когда-то таком самоуверенном облике незаметные прежде черты, впечатления от этого портрета, для хорошо знавших Савенкова, жуткое, точно сквозь ту же самую оболочку проступает какой-то другой человек. Жизнь Савенкова талантливее его дел и его писаний. Его биография не только канва для романов, она сама роман, настоящий, революционный, авантюрный роман большого размаха. С революцией Савенков никогда не сливался воедино. Несмотря на самые революционные акты, в которых ему приходилось принимать участие, он занимал в ней особое место. Ряд ее целей ему был чужд. К партии, к которой он когда-то принадлежал, у него было очень-очень холодное отношение. Он всегда держался от нее на расстоянии, выделяя себя в какого-то спеца, террора, партия платила ему той же монетой. К моменту революции 1917 года и в самом 1917 году Савенков духовно был ближе к гостиной Гиппиуса Мережковского, чем к партии, в рядах которой он столько раз рисковал жизнь. 1917 и последующие за ним годы окончательно оторвали Савенкова сначала от партии, а затем и от революции. Когда рухнула самодержавие, в борьбе, против которого Савенков соединил свою судьбу с судьбой революции, разорвались и последние формальные узы, связывавшие его с ней. Взнесенный капризом революционной волны на самые гребень ее, к власти, он не захотел затем скатиться с той же волною в бушующую стихию. Он попробовал отделиться от своей волны и попал в другие, окончательно чуждые ему воды. До 1917 года его несла революционная волна. С 1918 года он не был ни кем и ничем связан. Революция подготовила для него героическую биографию. Его значение и все его авантюры в станах белых диктаторов были возможны только при наличии этой биографии. В 1917 году он жил на проценты с революционного капитала. С 1918 года он начал растрачивать этот революционный капитал и растратил его окончательно. Это был период чистой авантюры, авантюрного романа, в центре которого стоял он сам, романа, который обусловливался только им. В нем самом была завязка и развязка. Он упорно не хотел понять, что все авантюры обязательно кончаются крахом, что ожесточенная борьба Савенкова эпохи 1917 24 годов против Савенкова же времен 1904-17 годов бесцельна, и что в этой бесплодной борьбе он не сделается героем контрреволюционным, а убьет героя революционного. Савенков должен был родиться в иную эпоху. Правда, и наше бурное время нередко выдвигает на первый план политической жизни героев авантюрных романов. Но, как правило, они на этом плане долго не удерживаются. И что замечательно, чтобы успеть, они по большей части должны иметь за собой революционное прошлое. Революционная биография – это трамплин, с которого герои политических авантюрных романов прыгают на политические вершины. Таково революционное обаяние нашей эпохи. Необходимо огромное чувство меры и такта, чтобы, уйдя от революции в революционный период, обратившись против нее, но сохранив страсть к романтизму, который пронизана каждой революцией, не попасть в авантюру. Ведь и в казовой, феерической стране революции много от авантюры. Только фанатическая преданность поставленным революции целям спасает революцию дела рук человеческих от вырождения в авантюру а самих революционеров – от превращения в героев политических авантюрных романов. У Савенкова не было ни чувства такта, ни преданности целям революции. Не уйдя умом и сердцем в контрреволюцию, тогда он стал бы просто контрреволюционером, не отказавшись от революционных методов, отказываясь от страны революционного действия, но и изменив революции, он неизбежно превращался в героя авантюрного романа. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что перед глазами Савенкова в последний период его активной деятельности за границей стоял образ успевшего Муссолини, человека тоже с революционной биографией, теперь окончательно превратившегося в кровавого авантюриста, чье дело рухнет в кровь и в грязь. Но и на пути героя авантюрного романа необходимо вовремя остановиться, чтобы не превратиться просто в авантюриста, или что еще хуже бывшего авантюриста? Савенкову грозила эта участь. Переходя от авантюры к авантюре, он почти дошел до едва заметной черты, отделяющих героя авантюры от авантюриста. Савенков заграничного по-революционного периода убил прежнего Савенкова-героя. Остался хуже, чем просто Савенков, чем один из бывших революционеров, бывших министров, бывших контрреволюционеров. Все мы всему изменявший и всеми покинутый. Осталась та жалкая, осевшая, беспокойно неуверенная фигура, которая глядит на нас с обложки белой книжечки. Но судьба, развенчав революционного героя Савенкова руками же Савенкова, не остановилась на главе бывшей. Она закончила роман его жизни главой ⁇ Трагическая смерть ⁇ Трагическая смерть ⁇ это увенчание жизни героя романа. Это спасение его от прозаического и пошлого конца, в ничьего внимания, не привлекающем прозябании. Трагическая смерть, словно резкой красной чертой, подчеркнула все романтическое в жизни Савенкова и возродила его снова после смерти к его подлинной, единственной роли, роли героя политического авантюрного романа. Как попал в руки большевиков Савенков, как он умер, Покончил ли сам с собой, сам завершил роман своей жизни, был убит, как склонны думать некоторые чекистами? Что вызвало его самоубийство или убийство? Эти вопросы волновали и волнуют многих. Тайна его смерти, убийство или самоубийство, несомненно, будет раскрыта до конца. У нас нет оснований не верить в версию самоубийства. Все говорит именно за то, что Савенков сам прервал свое существование но тайну своих последних дней он, может быть, у него смогил. Мы говорим «может быть», так как не исключена возможность, что в архивах ГПУ хранится разгадка и этой тайны. Но в посмертном рассказе Савенкова в тюрьме, на наш взгляд, есть некоторые данные, проливающие свет на тайну его последних дней, во всяком случае на тайну его последних переживаний, завершившихся трагическим концом. В этот рассказ, написанный по словам Луначарского незадолго до смерти, Савенков, несомненно, внес автобиографические черты. По заключению своем в тюрьму Савенков был использован большевиками в качестве составителя восхвалительных воззваний в пользу большевистской власти, сочинителя писем к родным и знакомым, в которых он призывал тех, кому предназначались эти письма, признать большевиков памфлетиста и обличителя всех не признающих благодеяний большевистской диктатуры. Савенкову, кроме того, была дана еще одна задача – художественное смеяние эмиграции. Слов нет в эмиграции немало смешного и отталкивающего. Эмигрантскому щедрину материала для эмигрантских очерков было бы предостаточно. Но заказать такие очерки посаженному в тюрьму злейшему врагу большевиков, вешавшему вместе с Балаховичем большевистских комиссаров, гноившему в концлагерях лучшие элементы эмиграции, ее низы, вовлекавшиеся им на польской территории в глупо преступные изменческие авантюры, словом, поручить художественное смеяние эмиграции, строившему все свои расчеты на этой эмиграции, Савенкову, до этого могли додуматься только луначарские. Какое в самом деле наслаждение испытывали эти господа Залучивший каким-то еще остающимся в тайне образом в тюрьму уже обезвреженного жизнью, уже потерявшего значение врага, при чтении его наивно подлаживающихся под большевиков писем, его по грубому трафарету наляпанных воззваний, как должны были они весело хохотать при виде страшного самоплевания, производившегося человеком, которого они когда-то так боялись. Какая месть за этот страх! Савенков, мечтавший об одной веревке, на которой можно было бы повесить всех большевиков, пишет в большевистской тюрьме агитационные большевистские листки. Савенков, со смаком ненавидевший Гришку Апфельбаума и Леву Бранштейна, известных под политическими псевдонимами Григория Зиновьева и Льва Троцкого, иначе он о них не говорил, в качестве слагателя от Гришки и Леви. Савенков ⁇ кумир части эмиграции. строчащий памфлеты в стиле Эльдора на эту самую часть эмиграции. Кроме удовольствия, большевики решили извлечь и пользу из писания Савенкова. Ему улыбалась мысль превратить его в пропагандиста-писателя. Чего уж убедительнее? Сидя в тюрьме, пишет так глубоко раскаяние человека. Однако Савенков опрокинул эти практические расчеты. Савенков ⁇ самоубийца уничтожил Савенкова, большевистского пропагандиста, и свел на нет все значение перехода к большевикам. В предисловии к рассказу «В тюрьме» господин Лончарский так выражает большевистское сожаление по поводу трагического конца Савенкова. «Для меня ясно только одно. Всякий из нас не мог не быть огорченным смертью Савенкова. И не потому, что нам жаль его персонально, человек тот был не только по своим полубелогвардейским идеям последнего периода, но и по общему тону своих миросозерцаний, какого-то фанатического терроризма, а потом какого-то декадентского оплевывания своей партии, очень несимпатичен нам и чужд, а дело в том, что Савенков мог бы быть чрезвычайно полезен. Это я говорил уже в своей первой статье о Савенкове, непосредственно после ареста. Савенков очень много видел и очень много знал. Не считая его первоклассным талантом, нельзя не признать, что у него было известное билетристическое дарование. Дарование это выказывалось в довольно тонкой наблюдательности и извительной остроумности. Это очень сказалось в его недавней статье о Чернове. В некоторой общей нервной чуткости, которая легко позволяет откликаться Саленкову на все стороны событий, наконец, в довольно напряженной, местами даже захватывающей форме его повествований. Обладая таким количеством опыта и таким недюжинным пером, Савенков, несомненно, мог оказаться одним из интереснейших летописцев перипетий борьбы, революции и контрреволюции. Из приведенной цитаты ясно, что именно господин Луначарский был автором затеи использования Савенкова в качестве подневольного тюремного писателя, художественного обличителя всех противников большевизма. К моральному облику и умственному уровню господина Луначарского эта дикая затея подходит как нельзя лучше. Конечно, подневольный памфлетист и обличитель своим опытом доказал абсурдность затеи Луначарского. Ничего художественного, ни в смысле возвеличения большевиков, ни в смысле оплевывания их врагов он в тюрьме не создал. Кроме памфлетов, писем и воззваний, он написал два пошлых рассказа и опубликованных. «Последние помещики» и недоразумения. В этих рассказах он, видимо, прислуживается к большевикам. Зато третий рассказ «В тюрьме», где речь идет о переживаниях самого Савенкова, напоминает автора «Коня бледного» и «То, чего не было». Как и в этих двух произведениях, автор «В тюрьме» пишет именно о том, что было. При этом, взяв за правдоподобный факт, похожий на действительность, И могущий иметь отношение к самому автору, он вкладывает в уста героя свои савенковские мысли, свои терзания. Написанный незадолго до трагической смерти, этот рассказ является ценнейшим человеческим документом. Сюжет рассказа таков. Полковник Гвоздев, боровшийся против большевиков, возвращается в Россию. При возвращении в Россию ему обещали прощение, но не только не простили, а посадили в тюрьму. В тюрьме большевистский исследователь пытается сделать из него предателя, требуя выдачи всех товарищей Гвоздева по организации не только за границей, но и в России. Савенков описывает, несомненно, свой тюремный опыт. Гвоздеву дают отдельную камеру, затем меняют на лучшую. Ему разрешают иметь вино, портвейн. Заходя в комнату, следователя он закуривает папиросу. Следователя он называет товарищ. Следователь с ним изысканно вежлив величает его по имени-отчеству. И все это происходит с человеком, которого для замаскировки Савенков изображает абсолютным ничтожеством, никого и ничего не представляющим одним из тех глупых белых обывателей, о котором он говорит так. Начальник спрятал платок и зевнул. Дело бывшего полковника Гвоздева давно надоело ему. Дело было несложное. При возвращении в Россию ему обещали прощение. Значит, надо простить. Обвиняемый врал по глупости и из страха. У Гвоздева со следователем Еголковским происходит такой разговор. — Вы ведь, Василий Иванович, состояли в тайном обществе «Синий крест»? — Состоял. — И вы, кажется, заявили, что согласны указать его членов? — Да, заявил. — Почему ж только за границей, а не в России? — Я не предатель. — Я не предатель, — повторил полковник Гвоздев. Так вы все-таки подумайте, Василий Иванович. Я подумаю. Да-да, подумайте, подумайте непременно. Гвоздев не знает, что ему делать. Он принимается писать письмо товарищу Яголковскому. Яголковский? Да ведь это же Дзержинский. Он писал. Гражданин Яголковский. Но, подумав, зачеркнул гражданин, поставил товарищ. Товарищ Яголковский, я готов умереть, но по чести и совести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 Я прошу уволить меня от показаний, касающихся лиц, живущих в России. По чести и совести я дать таковых не могу. 20 апреля. Василий Гвоздев. В этом письме Гвоздева, написанном Савенковым за несколько дней до самоубийства, до самоубийства, о котором не мог не думать в эти дни автор, в тюрьме, Слышен вопль человека, стремящегося снять с себя тяжелые обвинения в предательстве своих друзей в России. Обвинения, высказанные многими, и Савенкову известны. Силы этого вопля не уменьшают маскирующие разъяснения автора. Он знал, что пишет неправду. Он не был готов умереть и даже не думал о смерти. И как поразительно, похоже язык и стиль Гвоздева на язык и стиль самого Савенкова по чести и совести, пусть рабоче-крестьянская власть нелицеприятно судит меня, ведь это язык Савенковских показаний на суде и стиль его воззваний. Когда Савенков писал свой рассказ, полемика с ним заграничников уже почти закончилась. Большевики давали ему читать все, что появлялось о нем в заграничной прессе, и заставляли его отвечать некоторым из находившихся за границей политическим деятелям, заранее объявляя в известиях и в правде, что в скором времени Савенков ответит тому-то и тому-то. Савенков знал, что его уличили в том, что в одном из своих показаний или писем он перепутал факты и лица. Дело шло о факте отказа одного из его родственников стрельбы по народу, И Гвоздев тоже знал, что, кроме того, не он отказался стрелять в рабочих, а его приятель Харунжий Шумилин. «Ну да, Яголковский не разберет, давно это было», — сказал он себе и повеселел. Но Еголковский Гвоздева не выпускал. Гвоздев бомбардирует письмами Еголковского, Как-то похоже на самого Савенкова. Он убеждает большевиков в том, что совершенно отошел от белых. Он пишет заявление...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 Гвоздев. И тут же Гвоздев Савенков говорит о Гвоздеве, что он забывал о том, что обращается к людям, которых он сам прежде расстреливал. Яголковского вопли Гвоздева не трогали, как не тронули вопли Савенкова-Дзержинского. Яголковский знал, что дело Гвоздева предполагается прекратить ввиду того, что Синий Крест был никому не нужным сборищем за штатных сенаторов, выброшенных на асфальт рижских кварталов. Не так же ли презрительно писал в то время Савенков о своей собственной Савенковской организации, о своем Синем Кресте? Но, зная, все же толкал Гвоздева на предательство. И здесь к Гвоздеву применяется прием, который ежедневно применялся к Савенкову. «Эмигранты вас ругают, а вы церемонитесь с ними», — сказал он. Это была правда.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 Все те преувеличенные сведения, которые Савенков сообщал за границей своим высоким покровителям, Черчиллям, Пилсудскому и другим, об успехах своей собственной организации. Как похоже в первой части его показаний припутывание малознакомых лиц, ну хотя бы судей из Киева, с подобным же припутыванием самим Савенковым в своих показаниях ряда лиц, как, например, тогда уже покойного Клецанду и других. Но и здесь Савенков устами своего героя говорит, я никого не предал, я припутывал только тех, кому это не могло принести вреда. Попутно Гвоздев делает наблюдение и приходит к выводам, совершенно как в своих воззваниях Савенков, о созидательной мощи большевиков. По лестнице, неуклюже, как медвежата, карабкались такие же неуклюжие часовые. Полковник Гвоздев с изумлением смотрел на их крепкие сапоги, Рубахи, подсумки и пояса создали армию, черт бы их взял. Пожалуй, в самом деле не боятся Европы. И Савенков в своих письмах говорит о небоящейся Европы русской красной армии, но об освобождении все еще не было речи. Гвоздев ждет, волнуется. Тем временем выясняется его ложь. Все оговоры оказываются наивными, явно нелепыми, смешными. Гвоздева решают выслать в Нарын. Но он уверен, что ему предстоит расстрел. В его голове зреет план убить бутылкой Портвейна, взяв ее с собой на последний допрос Яголковского и, воспользовавшись его пропуском, бежать. В момент, когда Яголковский начинает писать постановление о высылке, Гвоздев убивает его, бежит в смятении по заданию, попадает в руки чекистов и узнает о созданном его собственным воображением недоразумении, жертвой которого он стал. И здесь, словно для того, чтобы подчеркнуть автобиографический характер рассказа, Саленков заканчивает его, такой вовсе не вытекающий из всего повествования и самого типа гвоздевой фразой. И только теперь он понял, что был арестован, лгал и убил Яголковского только из-за того, что боялся сознаться в своем ничтожестве, в ничтожестве Синего Креста. Эта фраза имеет смысл только в том случае, если она относится к автору, а не герою рассказа. Конец рассказа поразил написавшего к рассказу предисловие господина Луначарского. Луначарский ничего не понял в рассказе. Он пытается использовать его в смысле пропаганды ненависти и презрения к эмиграции. Нерасшифрованный им гвоздь представляется ему символом эмиграции, символом, созданным Савенковым, якобы из злобы против эмиграции и белых. Причем Луначарский для убедительности говорит о гвозде то, чего нет у автора. Он дорисовывает за Савенкова умственный облик Гвоздева. В нем есть тупая инерция, обоснованная на том, что большевики, разбойники лжецы, и тупая инертная вера в какую-то Европу, которая поможет и за исключением этих выдумок, все остальное сплошная дыра. Луначарский, принимая Гвоздева всерьез, видит несообразность, нелогичность, нелепость его действий. Несоответствие всего рассказа с заключительной фразой выводит его из себя, и он преображает Гвоздева, обманутого большевиками, в символическую фигуру. Луначарскому и в голову не может прийти, что Савенков не символическую фигуру писал а пытался в предсмертном рассказе между строк сказать то, чего не мог сказать открыто. Ведь Гвоздев по существу кончает самоубийством. Луначарский понимает, что полковник Гвоздев, такой, каким нарисовал его Савенков, в природе не существует и существовать не может. Даже он его расценивает как плод озлобленной фантазии. И тем не менее, признав его за плод озлобленной фантазии, Он этот плод превращает в символ сотен тысяч людей. Савенков знал, каким надо нарисовать героя своего предсмертного рассказа, для того, чтобы господа Луначарские, написав к нему соответствующее предисловие, щедро кинули в читательские массы белую книжечку, на которой написано «Вкол пятидесяти тысяч экз». Навязав Гвоздеву символическую роль представителя всей эмиграции, Луначарский, естественно, не может понять, почему Савенков назвал свой рассказ в тюрьме, а не страшным клеймящим словом «мразь», которое сам автор употребляет по отношению к своему герою, и которое, по мнению Луначарского, приложимо ко всей эмиграции. Да именно потому, что Савенков и в самом заглавии подчеркивает центр тяжести рассказа, лежащий в переживаниях, происходящих в тюрьме. Что он описывает свою тюрьму? Гвоздев в рассказе «В тюрьме» так же выдуман, как и Жорж в «Коне бледном». Жорж той эпохи, действовавшей в стане революционеров. Жорж в иреоле боевой славы вызвал бесконечное возмущение в революционной среде. Уже конь вороной, Подводит Жоржа к последней черте, а полковник Гвоздев — нелепая фигура, выдуманная для замаскировки, роковое, завершающая весь круг превращения Жоржа. Именно потому, что Луначарский совершенно не понял типа Савенкова, он не способен был понять и самой возможности трагического конца Савенкова. «Обстоятельства, сопровождавшие самоубийство Савенкова, — пишет он, — известно мало. Быть может, причины, которые он высказал при этом, играли не столь значительную роль, возможно, и какие-нибудь личные моменты, которые остались, а может быть, и навсегда останутся неизвестными широкой публике. Затем Луначарский делает предположение, что Савенков, понявший призрачность борьбы с большевизмом и принявший повинную голову, ожидал очень скорого изменения своей судьбы и предоставления ему той или иной ответственной работы. возможно говорит Луначарский, что долгий срок протекший со времени процесса и холодное сдержанность советской власти на всякие запросы о перемене судьбы, ну разве же это не описание отношений гвоздев еголковский могли привесть в отчаяние этого гордого и сильного человека, в самом деле не гнить же всю жизнь в тюрьме человеку подобной активности и подобного бешеного самолюбия. Савенков мог перенести что угодно, но только не презрительное изобвение. Такого поворота он мог панически испугаться. Но, — продолжает Луначарский, — с другой стороны Савенков был человек далеко не глупый и не без выдержки. Не может быть, чтобы он не понял всю законность недоверия к нему. Не может быть, чтобы он не предполагал, что со временем все может измениться и повернуться таким образом, что та или другая роль — в революционном строительстве, может выпасть на его долю. Конечно, Савенков это понимал. Но он понимал то, чего не понимал Луначарский. Он понимал, что для него единственной возможностью остаться героем хотя бы политического авантюрного действия являлась бы возможность занять место, если не Сталина, то прежнего Троцкого. Что могли предложить ему в лучшем случае большевики? Роль Слощева или Хинчука? или Майского, назначить его в кооператоры или в деятели профсоюзов. Савенков-кооператор. Ведь для него это и было бы тем, что он презрительно определял названием отставной козы-барабанщика. Но, могут сказать, всего этого Савенков не мог не знать до перехода к большевикам. Да, не мог не знать. И вопрос о том, почему и как он перешел к большевикам, остается загадкой. Но, перейдя к большевикам и приблизившись вплотную к развязке Луначарскому, кажущейся такой заманчивой и почетной, Савенков почувствовал, что она для него обозначает переход в прозябание, в бесповоротное превращение в бывшего, больше того, в бывшего авантюриста, поумневшего и принявшегося за созидательную работу. Его синий крест, в ничтожестве которого он так долго не хотел сознаваться, оказался для него последним и роковым звеном жизни героя политического авантюрного действия. Впереди была скука, большевистская обывательщина, развенчание. Еще несколько слов о предисловии. В одном пальце Савенкова было больше талантливости и художественности, чем во всем господине Луначарском. Комиссар народного просвещения не знает границ своей наглой пошлости. Он, так отвратительно оклеветавший в качестве добровольного чекиста-прокурора на процессе смертников партию социалистов-революционеров, с брезгливостью говорит о Савенкове из-за его какого-то декадентского оплевывания своей партии. Он, кроме того, доволен тем описанием большевиков-чекистов, какое сделано Савенковым, не замечая даже, что и в этой форме Оно запечатлевает их в представлении читателя как отвратительные образы безжалостных и подлых тюремщиков и вызывает своеобразную симпатию, вытекающую из жалости к жертве и отвращения к палачам, к нелепой фигуре Гвоздева. Ирония судьбы. Предисловие к последней главе жизни Савенкова и к его последнему художественному произведению сделано Луначарским. Одним из палачей Савенкова, быть может самым страшным из палачей, духовным палачом, задумавшим использовать художественный талант Савенкова. Быть может, и это месть? Савенков бесконечно презирал Луначарского. Помню, как, перейдя фронт Красной Армии и очтившись в штабе армии учредительного собрания в Казани, Савенков рассказывал о последних днях своего пребывания в Москве. Савенкова после разгрома его штаба в Москве и аресте Веленкина искали повсюду. В газетах даны были все приметы, вплоть до желтых гетр, и вдруг Савенков сталкивается на улице лицом к лицу с очень хорошо его знавшим Луначарским, только что вылезшим из автомобиля. Мы посмотрели друг другу в глаза, и это прошла молча. Ну, может быть, он вас не выдал из благородства?» — заметил я. «Он! Иудушка Луначарский — это мразь!» «Нет, он знал, что я его тут же застрелю, как собаку!» луночарские и благородство! И Савенков рассмеялся предположению о возможности какого бы то ни было благородства Луначарского. Предисловие Луначарского блестяще подтверждает этот смех его жертвы. А страшное... Клеймящее слово «мразь», так понравившееся Луначарскому, было употреблено Савенковым, как видит читатель, восемь с лишним лет тому назад.